Юля. Альфа набросился на своего брата с такой злостью, словно готов был разорвать его. Окажись я поблизости, меня зашибли бы, даже не заметив. Я прижалась к стене, стараясь не отсвечивать лишний раз. Впервые на моих глазах два брата дрались так отчаянно. Впервые на моих глазах два брата дрались так отчаянно. Ну как дрались? Роман схватил Бена за шкирку и потащил к выходу, краем рубашки, пережав тому горло. Бетта пытался вырваться, даже попробовал легнуть старшего брата, но выглядело это весьма комично. Он барахтался в воздухе, как беспомощный котенок, размахивая руками и ногами в попытках ухватиться за дверные косяки и предметы интерьера. Когда Альфа вытащил брата из столовой, мне оставалось лишь помахать несчастному рукой на прощание. Ой, заметив мой жест, тот побагровел еще сильнее. «Убирайся!» – взревел Роман на всю округу. «Этот зычный, глубокий, полный силы!» Голос услышали, казалось, во всех краях стаи Манкуловых. «Не попадайся мне на глаза, увижу тебя при душу!» Раздался страшный грохот. Альфа захлопнул входную дверь с такой силой, что содрогнулся весь дом. «Я стояла у стены, не знала, что мне делать!» Сердце тревожно стучало в груди, став вдруг тяжелым, словно окаменевшим. Тело оцепенело. Как бы я ни пыталась отдавать ногам команду шагать в сторону лестницы, они не слушались, будто вросли в пол. Даже когда мой отец пребывает не в духе, все стараются не попадаться ему на глаза, а тут совершенно чужой мне альфа буквально взорвался. Что же мешает мне убраться подальше с его глаз? Ты? Роман влетел в столовую словно вре... Роман влетел в столовую и словно врезался в невидимую стеклянную дверь завидев меня отскочил на пару шагов назад смотря со смесью ненависти и удивления неужели он думал что я успела, что я уже успела смыться иди к себе раздраженно прошипел он правда язык мгновенно ожил стук сердца стал более мягким а глаза распахнулись от вспыхнувшей в душе надежды. К себе, значит, домой, встаю, к родителям. Не сразу до меня дошло, что под моим Альфа подразумевает всего лишь выделенную мне комнату в его доме. Проклятие! Полушепотом ругнулся Роман, отворачиваясь от меня. Он вонял негодованием, злостью и растерянностью. В его запахе среди тяжелых и мрачных эмоций отчетливо прослеживалась ниточка боли. Могу поклясться, что душа Альфа кровоточила. Уж не знаю от поступка младших или из-за поведения Беты, но Роман носил в себе груз. «Отправляйся в гостевую комнату», — приказал он, махнув рукой наверх. Но «Ну чего встала? Иди с глаз долой». Он обдал меня таким ненавидящим взглядом, что сердце сжалось. «Не от страха, нет, я чувствовала, эта ненависть обращена вовсе не ко мне». Его что-то гложет, а все случившееся – лишь катализатор для выхода эмоций. «Хорошо», – шепнула я и, к своему удивлению, отделилась от стены. Проходя мимо Альфы, я физически ощущала напряжение его тела. Странно, но я вдруг поняла, что все это время не испытывала страха перед Романом. Он не причинит вреда женщине. Это осознание жило где-то на подкорке, и объяснить его происхождение я не могла. Когда я поравнялась с Альфой и... и занесла ногу, чтобы сделать следующий шаг, сердце пронзило жалость. Нет, нельзя просто так уйти. Нельзя оставлять оборотня в таком состоянии. Я остановилась в полуметре от него. Сама не знаю зачем. Нервно облизнула губы, подбирая слова. Что ему сказать? Что мне жаль? Но вряд ли это успокоит разъяренного Альфу, который только что поссорился с самым верным соратником и братом. Я начала было, чувствуя, как пересохло в горле. «Ты плохо слышишь?» – очень резко перебил меня Роман. Весь его вид вдруг стал взъерошенным, диким, словно он долго бегал по лесу. Карие глаза стали черными. Зрачок расплылся по белкам, увеличиваясь в размерах. Это взгляд волка, взгляд сильного и злого самца. Я И вновь я поймала себя на мысли, что не боюсь его. Сердце замирало от жалости, от неловкости, от его запаха, от чего угодно, только не от страха. «Ты хороший вожак!» Слова вырвались сами еще до того, как я успела взять под контроль свой язык. Наверное, больше меня удивился сам Роман. Он вдруг застыл, как статуя, смотря на меня огромными волчьими глазами. Я не могла понять, что именно горит в глубине его взгляда. Ненависти или изумление. Посмотрела на него и тут же смешалась, залившись краской от собственной глупости. «Боже мой, что я несу!» «Ты честный!» – прошептала пересохшими губами и понеслась по коридору. сознание отрывками отложилось то, как я взлетела по лестнице, пробежала по коридору и скрылась за дверью. Едва щелкнул внутренний замок, как ноги предательски ослабели. Я вдруг поняла, что задыхаюсь. Еле-еле дойдя до кровати, я рухнула на нее и закрыла лицо руками. Стыд обжигал меня, заставляя сжиматься в комок. Что я натворила?» Так хотела сделать все, чтобы эмоционально отгородиться от Манкуловых и в особенности от их Альфы, а в итоге спровоцировала бурю и сделала Роману комплимент. Если отец узнает, что я назвала его врага добрым и честным, то вся семья будет припоминать мне это до конца жизни. Кто тянул меня за язык? Зачем я поддалась минутной слабости, проявила чувства, которых не должно быть в моем сердце даже в зачаточном виде? Я лежала на кровати и утопала в растерянных чувствах, когда услышала в коридоре звук тяжелых мужских шагов. Роман приближался очень быстро. Казалось, от его поступи трясется весь этаж. Боже мой, неужели он решил высказать? Боже мой, неужели он решил высказать мне все, что думает? Ох, не к добру это! Ручка двери резко прыгнула вниз и застыла. Раздраженный выдох и торопливый стук в дверь заставили меня подпрыгнуть на кровати, в считанные секунды встав на ноги. Открывать или нет, вот в чем вопрос. Риторически, конечно. Глупо надеяться на то, что у хозяина дома нет ключей от всех замков. «Кто там?» – спросила я, будто это моя комната. «Я». Конечно, голос принадлежал Роману. Все такой же жесткий, но намного более спокойный и сдержанный. А затем он произнес то... что я мечтала услышать больше всего на свете. Хочешь поговорить с отцом? Я подлетела к двери так, словно за спиной выросли крылья. Отец здесь? Он приехал за мной? Предложение звучало так соблазнительно, что мне даже в голову не пришла мысль, что это может быть обман. Я распахнула дверь и сразу уткнулась носом в широкую грудь Романа. Ноздри заполонил его терпкий запах, подействовав как отрезвляющее средство. Отца здесь не было и близко. Поймав мой растерянный взгляд, Альфу усмехнулся и молча протянул мне свой мобильный телефон. «А, а, так вот, что он имел в виду. Да, я осторожно приложила черный гаджет к уху. Папа, неуверенно спросила я. Сердце не верилось по-настоящему, что сейчас я действительно услышу отца. Юля, я даже не сразу узнала его. Взволнованный, низкий, он будто принадлежал глубокому старику, а не моему папе. «Юля, дочка, как ты? Что они с тобой сделали? Где тебя держат?» Вопросы посыпались градом. Прежде чем ответить, мне пришлось сделать несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Хотелось дать волю эмоциям, в подробностях рассказать обо всем, что со мной случилось, но сейчас нельзя этого делать, нельзя тревожить отца еще сильнее. Он уже не молод, и такие переживания могут закончиться очень плачевно. «Все хорошо, не волнуйся», – улыбнулась я, услышав в ответ вздох облегчения. «Все правильно, я делаю все правильно. Сейчас я в доме Романа». «Они обидели тебя?» – допытывался отец. «Бедный, да он же место себе не находил все это время». «Нет, они обращались вполне пристойно». Произнеся эти слова, я бросила быстрый взгляд на Романа. Альфа недоверчиво хмыкнул, словно мой ответ его не вполне устроил. Не переживай, так я прошу тебя. Решилась попросить я, стараясь не обращать внимания на нависшего надо мной оборотня. Они сказали, что привезут тебя лишь завтра. Я чувствовала, как папа пытается взять себя в руки. Я не могу ждать, Юля. Я не позволю тебе ночевать в доме у этого подлого, этого подлого шакала. Отец начал плеваться от распирающего его негодования. Над моим ухом раздалось фырканье. Роман услышал Роман услышал слова моего папы и тоже начал заводиться. Нужно разряжать обстановку, пока все не стало еще хуже. Папа, он выделил мне отдельную комнату. Поспешила я успокоить отца. Роман сказал, что я его гостья. Быстрый взгляд на Альфу, скалой нависшего надо мной. «Ты сама пошла с ним?» – отрывисто спросил папа. «Нет», – честно ответила я и отметила, как Роман сжал пальцы в напряженные кулаки. Но он оказал мне помощь, – добавила тише, будто пыталась оправдать Альфу. Собственно, так оно и было. «Какую?» – задохнулся от изумления страх отец. «Напоил», – произнесла я, растерянно проведя пальцами по лбу. «Боже мой!» – я и сама за себя начала переживать, после общения с папой. «Что?» – рявкнул в трубку. «Напоил?» «Да я ему хвост оторву и засунув. Для человека эта угроза звучит смешно, но оборотней хвост – гордость, важная и в каком-то смысле интимная часть тела. Угроза оторвать хвост – это прямое оскорбление, сродни человеческому вырву ноги и спички вставлю. Отец решил, что Альфа напоил меня алкоголем. Один короткий взгляд на Романа, и мои щеки, кажется, вспыхнули настоящим огнем. Он откровенно потешался, тихо смеясь в кулак. «Папа, водой!» От стыда я закрыла лицо свободной рукой. Я безумно хотела пить, и Роман напоил меня водой. Он дал мне таблетки от недомогания. «Почему тебе было плохо?» Папа не мог успокоиться. Чтобы я не сказал, он все равно будет переживать, пока я не окажусь рядом с ним». в безопасности в родном доме. «Я расскажу тебе в при встрече», – пообещала я. «Поверь, сейчас со мной все в порядке». Я бы не говорила об этом с такой уверенностью. Неожиданно Роман вмешался в разговор и забрал у меня телефон. Я даже не успела сжать пальцами гаджет, чтобы вырвать для себя две секунды времени. Мне невероятно хотелось сказать отцу на прощание что-то важное. «Михаил Викторович, поговорите со своей дочерью». «Она у вас упрямая до безобразия», – заявил этот нахал тоном воспитателя, уставшего возиться с трудным ребенком. Отец ответил что-то неразборчивое, звук был очень приглушенным. «Да я только и делаю, что пытаюсь позаботиться о ней и оказать хороший прием. Но ваша Юля отказалась ужинать. Она в моем доме уже полдня и за это время не выпила даже чая. Отец ответил что-то короткое, но, кажется, уже не столь резкое». «Конечно, она оправдывает это тем, что не хочет оказывать честь своему врагу и позорить семью. Уж не знаю, может, боится, что я отравлю ее?» Остро насмешливый взгляд карих глаз стрельнул в мою сторону. «Но я же понимаю, что если привезу завтра вам полуобморочную девочку, вы обвините меня в жестокости. Повлияйте на своего ребенка». «Ну точно, уставший учитель». Даже мои домашние учителя не позволяли себе разговаривать с отцом в таком тоне и жаловаться. На меня вообще никто никогда не жаловался. Альфа оторвал от уха телефон, в котором повисло удивленное молчание. Кажется, я по мобильной связи чувствовала ошеломление отца от того, в какую сторону зашел разговор. Я приняла дорогой гаджет из рук Романа и приложила к уху. Похоже, мне все-таки удастся сказать отцу несколько теплых слов, и попрощаться, как полагается. «Да?» – я дала понять, что снова на связи. «Юля, поешь, пожалуйста!» – произнес папа удивительно спокойным голосом. Он больше не сквозил паникой, не дрожал от негодования и страха за своего ребенка. Неужели просьба Альфа уговорить дочку поесть и вправду успокоила отца? «Да я такого даже представить не могла. Это ни к чему тебя не обязывает. Все знают, что он похитил тебя». Роман снова презрительно фыркнул. «Но разве отец не прав?» «Да, папа, хорошо», – послушно кивнула я. Есть и вправду хотелось, но пока еще чувство голода было не очень сильным. «Спокойной тебе ночи», – поспешила сказать я, чувствуя, что терпение Альфа на исходе. «Скажи маме, что я люблю ее. Завтра мы встретимся, и все будет хорошо». Мой голос начал предательски дрожать. Не дожидаясь действия Романа, Я сама нажала кнопку отключения вызова. Спасибо, вернула телефон хозяину. Только теперь заметила, что это странная модель от неизвестного мне производителя. <как> Никогда не видела таких мобильников, а ведь в институте многие студенты стараются ходить с последними новинками. Выглядит такая игрушка очень дорого и престижно, и тем не менее я вижу ее в первый раз. Не за что, пожал плечами Альфа. Выглядел он хмурым и каким-то обиженным. Неужели не понравилось то, что услышала о себе? Ну что сказать, на правду не обижаются. Я нахожусь здесь не по своей воле. Как бы Роман не оправдывал себя, он совершил похищение. почему ты сама не позвонила отцу, спросил он, нервно дернув причем. Неожиданный странный вопрос. Мой телефон здесь не ловит. Ответила я недоуменно. ответила я, недоуменно оглядывая Романа. Он, что же, ждал, что я сама свяжусь со своим отцом прямо из его дома? Даже не собирался мне мешать? Поэтому я и пошла через лес. Если бы у меня была возможность, я бы позвонила родным и попросила приехать. «Почему не попросила телефон у меня?» Рыкнул Роман так, что я невольно отступила к стене. «Я не думала, что ты захочешь моего общения с семьей», честно ответила я. Если бы Альфа хотел, чтобы я связалась с семьей, то так и сказал бы. Разве я могу догадываться о мыслях в его голове, если Роман упорно молчит? Из-за того, что ты не позвонил отцу, он устроил скандал на границе. Жестко отрезал Роман, словно это была моя вина. Я задохнулась от возмущения. Он похитил меня, еще смеет обвинять в том, что я не связалась с родными. Грозился устроить штурм, не поверил моим людям и потребовала разговора с тобой? Ты хоть представляешь, как заставила его волноваться? Неужели так сложно просто попросить позвонить?» Возмущенно воскликнул Альфа, распространяя вокруг себя волны негодования. Меня это не напугало, а скорее разозлило. «Неужели так сложно просто контролировать свой молодняк?» прошипела я в ответ, сжав руки в кулаки. В душе подняла волна жгучей обиды от несправедливых обвинений, от его тона, от этих тяжелых волн, силы, что Альфа распространял вокруг себя. Казалось, эмоции застилают взор, но я быстро поняла, что что-то и вправду не так. Мое зрение сузилось, стало тоннельным, голова закружилась, и даже то, что я все-таки видела, начало расплываться. «Что со мной происходит?» Я слышала собственные мысли, но не тело. «Юля, Юля, что с тобой?» До сознания донесся крайне... До крайне взволнованный голос Романа. Кажется, я на несколько минут выпала из мира. Разлепив глаза, обнаружила себя почти висящей на Альфе. Мужчина обхв... мужчина обхватил мою талию, крепко прижав к себе мое полубессознательное тело. Боже, у меня даже не было силы опереться на свои ноги. Если бы не Роман, я бы просто упала на пол. Поддерживая меня, Альфа грязно ругнулся, видимо думая, что я его совсем не слышу. В следующий миг он легко оторвал мои ноги от пола, подхватил их подхватив их свободной рукой. Второй раз за день я оказалась на руках у романа в беспомощном состоянии. Несколько секунд невесомости и меня аккуратно уложили несколько секунд невесомости и меня аккуратно уложили на мягкую постель. Альфа обращался со мной так осторожно, словно я могла рассыпаться на мелкие осколки от одного неловкого движения. Голова все гудела, мысли путались, сил в теле не было совсем. Юля, слышишь меня? Альфа несильно хлопнул меня по щекам. Неприятно, я поморщилась, и тогда он повторил процедуру. Теперь увереннее, пощечины стали более хлесткими. Мм, протестующе замычала я. Как можно терпеть это издевательство? Уж лучше лежать без сил, чем вот так. К счастью, Альфа тут же прекратил свои побои. Слава Богу, выдохнул он мне в лицо. Кажется, Роман испугался еще сильнее меня. «Полежи я сейчас», – проговорил Альфа и ушел. Я физически ощутила, что он покинул комнату. Исчезло давящее чувство присутствия более сильного оборотня. Он подавлял меня, словно забирал себе, Весь воздух в помещении. Однако очень скоро вернулся. Стоило Роману войти в спальню, как комната наполнилась ароматами свежеприготовленного мяса. «Юля, ты должна поесть», строго заявил Альфа тоном, терпящим возражений. «И только попробуй отказаться», рыкнул он так, что у меня не возникло сомнений. Если потребуется, Альфа начнет кормить меня насильно. «Да я и сама не против поесть, просто сил нет». Сначала сладкий чай, чтобы поднять уровень сахара. Решил Роман, и я ощутила, как к моему затылку прикоснулась тяжелая мужская рука. Альфа помог мне напиться. Он принес теплый и очень сладкий чай, в котором, казалось, сахара было больше, чем самого чая. Скула свело от сладости напитка, но даже если бы я захотела отстраниться от кружки, оборотень никогда не позволил бы мне этого сделать. Он так крепко прижимал мои губы к кружке, что я не могла не пить. Наконец, с чаем было покончено. Удивительно, хоть он и был очень приторным, после него стало значительно легче. Сознание прояснилось, тело перестало ощущаться, как груда тяжелых, неповоротливых мышц. Альфа сидел очень близко, практически упершись в кровать широко расставленными коленями. Надеюсь, у тебя нет диабета, вскинув бровь, Альфа с подозрением смотря на меня. Нет, удивленно покачала головой я. Но после таких чаепитий он обязательно появится. Открывая рот, вздохнул в Роман. Открывая рот, вздохнул Роман, беря с прикроватной тумбы что-то маленькое, горячее, и очень аппетитное мясо. Альфа поднес к моим губам вилку с наколотым кусочком говяжьего стейка прожарки медиум. Свежемолотый черный перец, соль и капелька кисло-сладкого соуса. М -м -м. Мой желудок, ощутив близость вкусной еды, издал жалобное урчание, будто просил его покормить. И как я могла все это время не чувствовать столь сильного голода? Наверное, от пережитого стресса просто не слышала собственного тела. Вот так с облегчением выдохнул Роман, когда я без лишних вопросов стащила с вилки и принялась жевать. Очень вкусно, не, одер... не удержалась от похвалы я. Никогда не ела ничего подобного. Обычно отец и братья зажаривали мясо до состояния подошвы, но теперь вкус знакомого блюда заиграл новыми красками. «Не разговаривай, когда ешь», – посоветовал Роман вместо того, чтобы ответить более вежливо. Я не удержалась и бросила на него обиженный взгляд, совсем короткий, но Альфа его заметил. «Можно подавиться, если не следовать этому простому правилу», — пояснил он. «Ах, вот оно что! Он так... обо мне заботится? А ты всегда следуешь правилам? Сама не знаю, зачем я это спросила». Просто создалось ощущение, что нужно поддержать разговор. «Да», — без раздумий ответил Альфа, посмотрев на меня прямым уверенным взглядом. «Если бы все поступали так же, в мире было бы меньше проблем». «Даже следуя правилам, можно легко, можно легко угодить в беду», усмехнулась я, принимая от Альфы еще один кусочек мяса. Странный у нас завязался разговор, философский какой-то. Женщины насмешливо фыркнул Роман, покачав головой. «Из-за вас все сложности в этом мире». «Глупости!» возразила я, погрозив Альфе пустой вилкой. Все сложности в мире из-за мужчин, из-за вашей агрессии, гордости и амбиций. Заметь, твои братья напали на меня, я не провоцировала их. Да, устало, согласился Роман. Подозреваю, ему уже надоело слышать от меня обвинения в адрес братьев, пусть и справедливые. Альфа откинулся на подвинутое к кровати кресло и задумчивым взглядом уставился в окно. Он так погрузился в свои мысли, что, кажется, забыл о моем присутствии. Я уже давно проживала очередной кусочек, а Роман не спешил давать мне новый. О чем задумался? Нарушила тишину я. Как-то неловко получилось. Хозяин дома вздрогнул, словно я грубо толкнула его. Растерянно посмотрел на меня, близнул губы и снова вернул своему лицу каменное выражение. Да так, пустяки, пробормотал он и протянул мне довольно крупный кусок говядины, обильно макнув его в соус. Переживаешь за братьев? И откуда во мне столько сочувствия? Все же после всего случившегося я не могу относиться к Роману как к врагу. У этого молодого мужчины есть сердце и честь. Разве это не главное в оборотне? Я обещаю, что не буду лгать, я опишу все так, как было. Кто знает, может над ними и вправду сжалиться, не убьют, все же молодые еще совсем. «Братья!» Мрачно усмехнулся Роман, вновь смотря в окно. «Только...» уже куда более осознанным взглядом. «Сколько наших с тобой предков погибло до них, и сколько погибнет еще?» «Я могу спасти братьев, но убийства не прекратятся. Твои родственники все равно будут охотиться за ними, даже в случае изгнания. Это тупиковый путь», — признал он. «Вражда не прекратится, пока мужчины не истребят друг друга, а наши женщины не разбредутся по другим кланам». «Но какой выход?» — пыталась понять я. Не ожидала от вожака Манкуловых таких глубокомысленных рассуждений. Признаться, я тоже думала об этом, задавалась вопросом о том, как помирить наши семьи. Увы, это невозможно, слишком много крови пролито. Я не знаю. Роман прошел, роман пришел к тому же выводу, что и я. На красивом лице Альфа играла грустная улыбка. Стоп, с чего это вдруг я стала особенно отмечать его красоту, грубую, жесткую, мужскую привлекательность. Все в нем было гармонизировано и стройно. Запах, взгляд, походка, мимика, манеры. «Знаю лишь, что еще на 300 лет нас точно не хватит», – мрачно пошутил он. «Спасибо тебе», – решилась произнести я после затянувшейся паузы. Роман бросил на меня удивленный взгляд. «Боже, я надеюсь, что отец никогда не узнает об этих моих словах Манкулову. Я правда очень благодарна за то, что ты заботишься обо мне». Мог бы бросить в лесу, мог бы отказать в воде. Грех отказывать в питье, перебил меня Альфа. Вид у него был такой, словно мои слова, давшиеся с таким трудом, ни капли его не впечатлили. И твоя настойка помогла, пожала плечами я. Благодари не меня, отмахнулся Роман. Ее придумала и создала одна удивительная женщина. Я к этому снадобью, отношение имею весьма опосредованное». Но именно ты решил дать его мне, до чего я докатилась, доказываю Манкулову, что мне есть за что его благодарить, а он еще отказывается принимать, а он еще отказывается принимать благодарности. А знаешь, что еще я решил, девочка? Прошептал роман, и я с удивлением обнаружила, что тарелка с мясом опустела. Неужели я все съела, даже не заметила, как проглотила два больших стейка? Это же какая я была голодная! что тебе пора спать, вздохнул Роман. Но солнце только начало садиться, я удивленно обернулась к окну. Оно выходило точно на запад, и на моих глазах небесный оранжевый шар лишь наполовину скрылся за горизонтом. Спать еще рано, да и не хочется мне. После всех этих безумных событий этой ночью вряд ли мне удастся уснуть. Спать, Юля, прошептал Роман странным напряженным голосом. Повернув голову к Альфе, Я столкнулась с ним практически нос к носу. От неожиданности вздрогнула, но тут моего лба коснулся указательный палец Романа. Жесткое, резкое движение настолько быстрое, что я не успела даже пикнуть. От пальца начало исходить странное тепло, а голову словно сдавили в мягких, даже нежных тисках. Внушение альфы. Мелькнула смазанная мысль перед тем, как мои веки слиплись под неумолимым натиском волчьей силы. Я уснула мгновенно, погрузившись в глубокий, и крепкий сон.